Глава 41, 2 августа. Филиппыч проснулся в 6 утра, умывшись и размявшись, накрыл на стол. Всю жизнь этот человек питал слабость вкусной еде. Последние несколько дней они с Тейлором активно тарились продуктами в ближайших окрестностях. Лежа на спине, Чарли Тейлор спал, ни о чем не подозревая. Нависнув над ним, Филиппыч схватил его за плечи и принялся активно трясти, пока тот не открыл глаза. Причина столь раннего пробуждения была неясна о Чарли. В последнее время он привык просыпаться к обеду. «Филиппыч, ты сдурел!» — возмутился Чарли, приподнимаясь на руках. «На хрена разбудил?» «Праздник сегодня! Отмечать будем!» «Какой нахрен праздник?» — Чарли посмотрел на наручные часы. «Пол седьмого утра, я спать!» Бухнувшись обратно на кровать, Чарли закрыл глаза и попытался уснуть. Филиппыч что-то пробурчал под нос и, развернувшись, ушел к столу. Запах свежезаваренного чая, копченого сала и чего-то еще стоит в избе, и от этого у Тейлора заныло под ложечкой. Прожив немного с Филиппычем, он не слабо привязался к нему. Особенно Чарли балдеет от еды. Филиппыч знает в этом толк. Пару дней назад они приволокли из деревни барана, и Филиппыч пожарил вкуснейший шашлык. Такого изысканного блюда американец не пробовал ни разу в жизни. Пролежав пять минут, Чарли выругался, использовав распространенное русское слово и, скинув с себя одеяло, потянулся к инвалидному креслу. Старое, видавшее жизнь и сделанное еще в Советском Союзе кресло они нашли в деревне. Мощные, натренированные руки сильно помогают Тейлору. Благодаря им он многое делает сам. Подъехав к столу, Чарли молча налил чаю и принялся завтракать. На мощной диете лесника он набрал несколько лишних килограммов, за исключением ног. Не получая нагрузки, они худеют на ногах. «Что за праздник?» — спросил Чарли и засунул в рот бутерброд из сала и хлеба. «День ВДВ! Второе августа!» — ответил Филиппыч. «Блин, Филиппыч! Совсем забыл, что ты у нас ВДВшник. Извини, а!» Чарли положил ладонь на грудь. «А вот это уже обидно!» — сказал Филиппыч с серьезным лицом. Поставив кружку на стол, он продолжил. «Извинения я принимаю, но на будущее никогда не называй меня ВДВшником!» Он встал и, сжав свой мощный кулак, сказал «Я десантник! До мозга костей десантник!» Американец не понял разницы. Его мышление моментально заработало. Сравнив три слова, ничего не понял. «А в чем отличие?» — удивленно спросил Чарли. «Десантники служат в ВДВ». Соответственно, они ВДВшники. Разве не так? Знаешь, Чарли, тебе повезло. Я инвалидов не бью. Филиппыч плюхнулся обратно на скамейку. Давай попробую тебе более подробно донести до тебя эту информацию. А то твой пиндосовский мозг совсем не догоняет. Тейлор не стал обижаться. Он давно привык к шуткам Филиппыча. На предложение объяснить Чарли утвердительно кивнул. «Вот. Если полицейского назовут мусором, ему будет обидно?» — спросил Филиппович. «Думаю, да», — ответил Чарли. «Вот. А если тебя, нормального парня, назовут гомиком, разозлишься?» — спросил Филиппыч. «Конечно», — воскликнул Чарли. «Я не гомик». «Вот так и для меня. Василий Филиппович Маргелов никогда не называл своих парней «ВДВшниками». «Он говорил, десантники!» «Я ни разу в жизни не шатался по улицам пьяным и тем более не купался в фонтанах. Это делают ВДВшники», — объяснил Филиппыч и, встав из-за стола, направился к выходу. «Допивай чай и выползай на улицу. Нас ждет интересный день». «Чарли, ты как думаешь, смогли они министра достать?» «Больно много времени прошло. Кабы чего плохого не случилось?» — спросил Филиппыч. Пассажирское кресло стало для него как родное. «Не знаю», — ответил Чарли. «Он едет со скоростью 60 км в час по шоссе, ловко обруливая брошенные машины. Матвей Савельев — отличный боец. Да и Шухов не промах. Они точно не пропадут». «В этом не сомневаюсь. Вот только тревожно что-то». «Как бы в засаду не влетели», — сказал Филиппыч. «Еще пару дней подождем. Если не появится, выручать поедем». «Как скажешь, командир», — ответил Чарли и сделал характерный жест, приставив ладонь к голове. «К пустой голове руку не прикладывают», — буркнул Филиппыч. Они приблизились к развилке, и он сказал, «Сворачивай направо». Чарли Тейлор послушно повернул, и они поехали по неширокой асфальтированной дороге. Спустя десять километров уперлись в развилку и свернули на убитую грунтовую дорогу. Даже очень мягкая подвеска внедорожника «Волк» не смогла справиться со страшными ямами и выбоинами. Сильная тряска стала мешать Тейлору управлять машиной. — Так куда мы все-таки едем? — спросил Чарли. Спустя несколько километров качество дорожного покрытия слегка улучшилось. «Проведать старого друга», — ответил Филиппыч. «Ты думаешь, он живой?» — удивленно спросил Чарли, не зная, о ком идет речь. «А что с ним будет?» — расхохотался Филиппыч. «Петровича вообще ни одна зараза не возьмет. Он сам кого хошь съест». Петляя по извилистым дорогам, внедорожник проехал небольшой лес, потом поле, а затем приехал в деревню. Семь видавших лучшие времена хибар Имеют место называться населенным пунктом. Филипыч показал дом, к которому нужно подъехать. «Странно», — сказал Чарли, — «не вижу зараженных». «Их нет», — рассмеялся Филиппыч. «Все нормальные люди давно покинули эту дыру. Остался только Петрович». Чарли аккуратно подъехал к покосившимся воротам и посигналил. Пневматический гудок издал звук, сравнимый с тепловозным. Прошло около 30 секунд, и, открыв ворота, на улицу вышел сухонький старикашка с ружьем в руках. По виду заметно, что он пьян. Открыв дверь, Филиппыч вышел из машины. «Кто такие? Сколько лет? Почему не в армии?» — спросил Петрович, направив ружье на Филиппыча. Только теперь Тейлор сумел разглядеть, что он совсем не старик, этому человеку от силы не больше 60. «Петрович!» «Ты карамультук свой на меня не направляй! Когда-нибудь я его тебе в одно место засуну!» Филиппыч подошел почти вплотную и зарядил щелбан. Сделав несколько шагов назад, Петрович плюхнулся на задницу. «Миша, ты сдурел?» — спросил Петрович Филиппыча, когда понял, кто перед ним. О чем разговаривал с Петровичем лесник, Чарли не слышал. Они зашли в дом, прошло 15 минут, и Филиппыч вышел обратно, держа в руках две свиные ноги. Он погрузил их в бронекапсулу и, прихватив с собой штурмовую винтовку FNF 2000 и патроны к ней, подошел к Петровичу. «На вот!» — Филиппыч протянул оружие. «Это тебе бартером!» «А по что оно мне?» — вопросом ответил Петрович. «У меня вот свое...» «Родное есть», — он потряс ружьем перед лицом Филиппыча. «Бери и давай! Через пару недель мы к тебе опять заглянем», — сказал Филиппыч. Сунув винтовку и патроны к ней в руки Петровича, он выхватил у него ружье и спокойно сломал об колено. Не обращая внимания на возмущенные возгласы, Филиппыч залез в броневик и скомандовал. «Поехали!» «Зачем сломал ружье?» — спросил Чарли, когда они отъехали от деревни достаточно далеко. «Хоть и хреновое, но это оружие...» «Не смеши меня!» — ответил Филиппыч. «Эта палка лет десять как не стреляет. Он ее носит, чтобы пугать свиней, которых разводит!» Филиппыч достал из-под сиденья бутылку с холодным травяным чаем и, сделав несколько глотков, передал Чарли. «Петрович — яркий представитель ВДВшников». Когда-то он был неплохим бойцом, но потом самогон сгубил его. Филиппыч забрал бутылку и забросил под сиденье. Я помню, он как-то сказал, что государство бросило его умирать, и он никому не нужен. Знаешь, Чарли, все это только отговорки. Каждый сам выбирает судьбу. Алкоголь никогда не был для меня выходом. Несмотря на то, что Петрович алкоголик, свинину он вырастил отборную. Вернувшись домой, Чарли и Филиппыч устроили небольшой праздник. Они жарили шашлыки и говорили на разные темы. Впервые в жизни Чарли Тейлор отмечал день в ВДВ. Сегодня он узнал Михаила Филипповича с новой стороны.